Глава 10 Гуртовщики. Мне приходилось делать некоторые усилия, чтобы идти рядом с моим спутником, хотя он безобразно раскачивался на ходу и с виду шел не особенно скоро, но мог по желанию передвигаться очень быстро. Мы смотрели друг на друга. Я с выражением естественного любопытства, он, по-видимому, с чувством сильного неодобрения – Потом я узнал, что Сим был предубежден против меня. Он видел, как я опустился на колено перед дамами и вследствие этого признал меня идиотом. «Итак, вы в Англию, да?» – спросил он. Я ответил утвердительно. «Но мне кажется, что дорога для нас хороша», – заметил погонщик и погрузился в молчание, которое не нарушалось в течение четверти часа. Двигались мы не спеша. Наконец мы вышли на зеленую долину, вившуюся между горами и холмами. Посередине ее текла маленькая речка, образовавшая множество чистых прозрачных заводей. Подле одного из дальних разливов я рассмотрел косматое стадо и пастуха, оказавшегося двойником Сима. Второй пастух завтракал хлебом с сыром. Заявидя нас, Кендридж Впоследствии я узнал, что двойника Сима звали Кэндлишем. Встал нам навстречу. «Он пойдет с нами», — сказал Сим, обращаясь к товарищу. «Старуха Гилькрист пожелала этого». «Хорошо, хорошо», — ответил второй пастух. Потом, вспомнив об учтивости, он с серьезной усмешкой посмотрел на меня и заметил. «Какой прекрасный день». Я согласился с ним и осведомился о том, как он поживает. «Славно!» — послышалось в ответ. На этом обмен любезностями прекратился. Погонщики принялись сгонять скот. Это, как вообще все, что касалось управления стадом, исполнялось с помощью двух красивых умных собак. Сим и Кендридж давали им только немногосложные приказания — Мы спускались с холма по крутой зеленой тропинке, которой я сначала не заметил. Кругом раздавались крики болотных птиц, слышалось, как скот жевал и чавкал. Животные ели и, по-видимому, все не могли насытиться. А потому мы продвигались вперед утомительно медленным образом. Мои спутники шли среди стада в полном молчании, которым я мог только восхищаться. Чем больше я смотрел на погонщиков, Тем более меня поражало их сходство, доходившее до смешного. Оба они были одеты в грубое платье из домашней ткани. Оба держали по одинаковой палке. У обоих под носом виднелись следы табака. Оба несли по пледу, сделанному из материи, которая называется пастушьим тартаном. Глядя на Сима и Кендлиша сзади, было положительно невозможно различить их одного от другого, И даже смотря им в лица, я находил между ними значительное сходство. Несколько раз старался я вызвать моих спутников на обмен мыслями. Хотел, по крайней мере, заставить их произнести какие-нибудь человеческие слова. Но в ответ мне слышались только «да» или «нет». Но затронутая тема замирала без звука. Я не скрою, что это опечалило меня, И когда через некоторое время Сим предложил мне табаку, лежавшего в бараньем роге, с вопросом «Вы употребляете это?», я ответил со значительным оживлением. «Сэр, я готов был бы понюхать табаку, чтобы немного сблизиться с вами, право». Ну и этой шутки не раскусили мои спутники. Или, по крайней мере, она не смягчила их. Вскоре мы поднялись на вершину другого холма. и увидели, что тропинка круто спускалась в уединенную долину, которая тянулась приблизительно на целую милю. С противоположной нам стороны бесплодные горы заграждали ее. Тут Сим остановился, снял шляпу, отер себе лоб и сказал. — Ну вот мы и на вершине Хоудена. — Верно, это вершина Хоудена, — подтвердил Кэндлиш. — Мистер Сентиви, «Вы не подмечаете в себе некоторой сухости?» — спросил Сим. «Сухость всегда казалась мне одной из худших черт человеческого характера», — ответил я. «Что с вами?» — возразил Сим. «Я просто предлагаю вам выпить». «Ну, это дело другого рода», — произнес я. Сим развернул уголок своего пледа и вынул оттуда черную бутылку. «Мы все выпили за здоровье друг друга». Я заметил, что бывшие со мной джентльмены при этом соблюдали известный этикет, и, конечно, сейчас же стал подражать им. Каждый из них вытирал себе рот обратной стороной левой руки, поднимал вверх бутылку правой, замечал с пафосом «За ваша!» и проглатывал столько водки, сколько ему казалось нужным. Эта маленькая церемония, бывшая, как я мог заключить, одним из главных условий хороших манер, повторялась через надлежащие промежутки времени, обыкновенно после подъема на какую-нибудь возвышенность. Иногда мы еще закусывали овечьим сыром, далеко не превосходным хлебом, который, как мне показалось, мои спутники называли овсянником. Впрочем, я не побожусь, что таково было его истинное название. Кроме этой церемонии при питье водки, других разговоров в первый день мы не вели. В течение долгих часов, долгих дней нашего путешествия я изучил печальную природу местности, по которой велась скотопрогонная дорога. Тянулся бесконечный ряд незначительных косматых холмов. Их разделяли только ручьи, через которые нам приходилось перебираться. И на берегах которых... Мы останавливались на ночлег. расстилались необозримые заросли вереска. Встречалось бесконечное количество тетеревов. Там и сям на берегу потоков стояли маленькие и красивые группы ивовых кустов или серебристых берез. Иногда попадались развалины старинных незначительных крепостей. Вот какой характер неизменно носила местность, по которой мы шли. Иногда вдали видели мы дым из труб какого-нибудь городка, отдельной фермы или коттеджа. Чаще нам встречались стада овец с их пастухами или плохо обработанные, иногда еще не убранные поля. Только это разнообразило пустыню, по которой мы шли. Пустыню, представляющую одну из самых бедных местностей Европы. Когда я вспоминал, что мы отдалились всего на небольшое число миль от главного города страны, в котором ежедневно происходили заседания суда, решавшие множество дел, в котором солдаты стерегли замок, ученые делали научные изыскания, а литераторы занимались литературой, во мне пробуждалось странное ощущение при взгляде на эту бедную, бесплодную, но прославленную часть Шотландии. Может быть, все, что я видел – должно было служить еще лишним подтверждением того, как умно поступила старая мисс Гилькрест, послав меня по этой уединенной тропинке в обществе двух пастухов. Не могу сказать, чтобы я ясно помнил путь моего следования. Я никогда хорошенько не знал названий тех мест, через которые мы проходили, и расстояний их одного от другого. Теперь же совершенно забыл. Это тем более достойно сожаления, что без сомнения дорога моя лежала через местности, прославленная пером Вальтера Скотта. Скажу больше, мне даже кажется, что судьба еще сильнее благоволила ко мне. Я убежден, что видел несравненного писателя и говорил с ним. Однажды мы встретили высокого полного старика с сильной проседью в волосах. Его покрытое морщинами лицо было весело и приветливо. Он ехал верхом на чёрном пони, закутавшись пледом поверх зелёного сертука. Старика сопровождала наездница, его дочь, молодая и очаровательная. Они нагнали нас в одной из зарослей вереска. Около четверти часа ехали рядом с нами, потом снова ускакали и исчезли между холмами, тянувшимися с левой стороны. К моему великому удивлению, непреклонный мистер Сим растаял сейчас же при появлении этого господина, который окликнул его как знакомого, сразу пустился толковать с ним о ремесле погонщиков и ценах на скот, не отказавшись взять щепотку табака из неизменного рога. Вдруг я заметил, что глаза незнакомца следят за мной, вскоре он заговорил с Симом обо мне. Часть этого разговора я совершенно невольно подслушал. Другую половину его я домыслил сам, основываясь на отчёте Сима. «Вероятно, к вам пристал погонщик-любитель», — спросил незнакомец. Сим ответил, что у меня были свои собственные причины желать путешествовать тайным образом. «Ну-ну, вы не должны рассказывать мне о его делах. Вы знаете, я из судейских», — ответил старик. «Однако я надеюсь, что он не сделал ничего дурного». Сим сказал, что моя вина — долги. «О, бог мой!» — вскрикнул незнакомец. «Это еще ничего». «Итак, сэр», — прибавил он, обращаясь ко мне, «вы пробираетесь через наши леса ради удовольствия». «Да, сэр», — ответил я, «и мне приходится заметить, что это действительно очень интересно». «Завидую вам». — сказал он. — Я сам исходил все эти места, когда был помоложе. Моя юность погребена под этими кустиками вереска, как душа лицентиата Луция. Но вам следовало бы взять проводника. Большая часть прелести этой местности заключается в ее легендах. Обратив мое внимание на маленький обломок стены величиной с обыкновенную надгробную плиту, Он в виде примера рассказал мне историю о людях, некогда живших здесь. Много лет спустя я в виде развлечения читал роман «Ваверлей» и вдруг нашел повторение того самого рассказа, который слышал от встретившегося мне среди пастбищ человека в зеленом сюртуке. Мгновенно в моей душе воскресли с отчетливостью ясного сновидения все подробности той сцены. Тон голоса незнакомца, северный акцент его произношения, сам вид неба и земли, температура воздуха. Незнакомец в зеленом сюртуке был великим незнакомцем. Я встретил Скотта. Я слышал из его уст рассказ. Я мог бы написать ему, попросить его возобновить знакомство, сказать ему, что его слова еще звенят в моих ушах. Но я слишком поздно сделал свое открытие. В то время тяжесть почести и несчастье великого человека уже сломила его. Дав нам каждому по сигаре, Скотт простился с нами и ускакал вместе со своей дочерью. Когда я спросил у Сима, кто этот человек, он ответил. «Это господин, его знают все». Но, к несчастью, это ничего мне не объяснило. Теперь следует вспомнить о более важном приключении. Долгое время шли мы по пути, избитому множеством копыт, покрытому травой, объеденной громадным количеством стад, проходивших тут до нас. И не встретили ни одной партии продажного скота. Наконец, однажды утром мы заметили, что к прогонной дороге приближается караван, похожий на наш, но только гораздо более многочисленный. Он был еще на расстоянии полумили от дороги, когда мои спутники заволновались. Они вскарабкивались на бугры, старались хорошенько рассмотреть стадо, прикрывая глаза рукой, совещались между собой с такой тревогой, которая удивляла меня. В это время я уже убедился в том, что их сдержанные манеры не прикрывали, по крайней мере, активной неприязни ко мне, и потому осмелился спросить, что случилось. «Дурная встреча», – выразительно произнес Симон. Целый день мои товарищи держали собак на стороже и гнали скот необыкновенно быстро, что, казалось, не нравилось животным. Сим и Кендриш обсуждали положение вещей, тратя при этом больше обыкновенного табака и слов. По-видимому, они узнали двух погонщиков из соседнего с нашим каравана. Одного звали Фаа, а другого Джиллис. Мне так и не удалось выяснить, существовала ли между моими товарищами и незнакомыми мне пастухами неоконченная ссора или какие-либо особые причины порождали вражду между теми и другими, но только Сим и Кэндлиш ожидали нападения. Кэндлиш несколько раз выражал радость по поводу того, что он оставил свои часы у хозяйки. Сим каждую минуту поднимал в воздух дубинку. Потрясал ею и проклинал судьбу, из-за которой случилась эта неприятность. «Я ничего не имею против того, чтобы побить этого негодяя», — сказал он. «Пусть только попадется мне в руки». «Ну, господа», — проговорил я, «предположим, что они подойдут. Что же? Мне кажется, мы отлично расправимся с ними». При этом я поднял мою палку, подарок Рональда, который я вполне оценил, в эту минуту, и стал крутить ею над головой так, что она засвистела в воздухе. «Да, вы решили?» — спросил Сим, и на его невыразительном лице промелькнул луч одобрения. В тот же вечер, порядочно устав от нашего дневного перехода, мы остановились ночевать близ зеленеющей маленькой плотины, из середины которой вырывалась струйка воды, едва достаточная для того, чтобы вымыть в ней руки. Мы закусили и легли, но еще не успели заснуть, когда раздалось грозное ворчание одной из овчарок. Это встревожило нас. Мы все трое выпрямились, но сейчас же снова пригнулись к земле, держа палки наготове. Только чужестранец, стоящий вне закона, только старый солдат и молодой человек могут так спокойно относиться к приключениям. Я не знал, кто был прав в ссоре, Даже не предполагал, какие последствия повлечет за собой драка. Но готовился бороться заодно с погонщиками, как бывало утром перед сражением, готовился пасть в бою рядом с моими товарищами-солдатами. Вдруг из вереска показались три человека. Они бросились на нас так стремительно, что мы едва успели вскочить на ноги. Через мгновение каждый из нас уже дрался с противником, которого он едва различал в сгущавшейся полутьме. Что происходило с другими, я не могу описать. Но мошенник, дравшийся со мною, был очень ловок и мастерски владел своим оружием. Он напал на меня врасплох и все время пользовался невыгодным моим положением, заставляя постепенно отступать от него. Наконец, только в виде самосохранения, я ударил его концом палки, как рапирой, попав ему в горло. Мой противник упал, точно сбитая шаром кегля, По-видимому, поражение одного из наших врагов послужило знаком прекратить борьбу. Все разошлись. Мои товарищи не помешали нашим противникам поднять раненого и унести его. Из этого я заключил, что подобная война не лишена рыцарских правил, что она скорее носит характер турнира, чем ожесточённые драки. Очевидно, все полагали, что я зашёл слишком далеко. Наши неприятели унесли раненого товарища с явным ужасом. Едва отошли они от нас, как Сим и Кендриш подняли усталый скот и двинулись вперед. «Кажется, Фа совсем плох», — заметил Сим. «Да», — подтвердил Кендриш. «Он помертвел». Они снова замолчали. Вдруг Сим обратился ко мне со словами. «Вы отлично владеете палкой». «Боюсь, что слишком хорошо», — проговорил я. «Пожалуй, песня мистера Фаа, кажется, так его зовут, спета». «Будет неудивительно, если это так», — проговорил Сим. «А что же случится тогда?» — спросил я. Сим понюхал табака. «Мне трудно ответить на этот вопрос», — сказал он. «Говоря откровенно, мистер Сент-Иви, Я не знаю, что будет. Видали мы много пробитых голов. Порой бывало, кому-нибудь в драке ломали одну ногу, а иногда даже обе. И все это оставалось между нами. Но никому из нас не приходилось иметь дело с трупом, и я не знаю, как поступит Джилис. Он будет в большом затруднении, если ему придется вернуться домой. Без фа. Люди страшно любят приставать с вопросами, особенно если случается что-нибудь необычное». «Правда», — подтвердил Кэндлиш. Я совершенно спокойно обдумал положение вещей и затем произнес. «Вследствие всего сказанного, нам необходимо перейти через границу и там расстаться. Если вас станут беспокоить, вы будете иметь полное право свалить всю вину на спутника, шедшего с вами. Если же я подвергнусь преследованию, то уж сам постараюсь скрыться». «Мистер произнес Сим, и в его голосе звучало нечто вроде энтузиазма. Ни слова более. Много джентльменов видал я на своем веку, видал людей смелых, видел, как храбро и честно поступали они. Но, признаюсь, такого господина, как вы, мне нечасто приходилось встречать. Всю ночь мы безостановочно шли. Звезды побледнели, побелел восток, а мы, люди и собаки, продолжали двигаться вперед, подгоняя утомленный скот. Сим и Кэндридж несколько раз с сожалением говорили о необходимости спешить. По их словам, это было гибельно для скота. Но ужасная мысль о суде и эшафоте гнала их. Мне не следовало особенно сожалеть о том, что произошло. В течение этой ночи и всего недолгого времени, остававшегося до моей разлуки с погонщиками, Сим разговаривал со мной. Его язык развязался как бы в награду за совершенный мною подвиг. И это представляло для меня совершенно новое удовольствие. Кэндлиш продолжал упорно молчать. Он был неразговорчив по природе. Сим же, оценив меня по достоинству, оказался очень хорошим рассказчиком. Сим и Кэндлиш были старинными товарищами и близкими друзьями. Они неразлучно жили среди этих бесконечных пастбищ и вели такое молчаливое братское существование, какое я приписывал только западным трапперам. Смешно упоминать о любви, говоря о таких безобразных, запачканных табаком людях, как Сим и Кэндлиш. Но они безгранично доверяли друг другу, и каждый из них восхищался достоинствами своего товарища. Кэндлиш замечал, что Сим чудный малый, а Сим, говоря со мной наедине, уверял, что в целой Шотландии не найдется такого стойкого, твердого, верного человека, как Кэндлиш. По-видимому, собаки тоже были членами этого дружеского союза. Я заметил, что погонщики постоянно и очень внимательно наблюдали за действиями овчарок и подмечали все черты их характера. Пастухи постоянно вспоминали различные происшествия, в которых собаки были главными действующими лицами. Не только о своих теперешних собаках говорили они, но и о чужих, и о прежних. «Это еще ничего», — начинал Сим. «А вот в Монарии был пастух, его звали Туиди». «Помнишь Туиди, Кэндлиш?» «Ещё бы!» но ну, так у Туиди была собака!» Я не помню этого рассказа. Он был совсем не интересен и, как мне кажется, неправдив. Но путешествие с погонщиками сделало меня очень снисходительным и даже доверчивым относительно рассказов о собаках. Красивое, неутомимое создание. Когда я видел, как после долгого путешествия овчарки резвились, прыгали, лаяли, помахивая своими пушистыми хвостами, очевидно, красуясь перед зрителями и наслаждаясь своей красотой и грацией, а затем переводил глаза на Сима и Кендриша, которые шли, некрасиво покачиваясь, некрасиво закутавшись в пледы, в то время как капли пота скатывались с их запачканных табаком носов, мне скорее хотелось быть в родстве с собаками, чем с людьми. Но симпатия моя оставалась без ответа. В глазах овчарок я был ничтожеством. Они едва удостаивали меня небрежной лаской, наскоро прикасались к моей руке мокрыми языками и снова отдавали себя служению мрачным божествам, своим хозяевам. Последние часы нашего путешествия были наиболее приятными для меня и, как мне кажется, для моих спутников. К тому времени, когда нам предстояло расстаться, Мы настолько освоились друг с другом, что прощание стало для нас тяжелее, чем мы ожидали. Было уже около четырех часов пополудни. Мы стояли на обнаженном склоне холма. Я видел длинную ленту большой северной дороги, которая с этой минуты должна была служить моей путеводной нитью. Я спросил, сколько я должен моим проводникам. «Ничего», — ответил Сим. «Как так?» — воскликнул я. Это еще что за глупости? Вы вели меня, кормили, вы досыто поили меня виски, а теперь вы не хотите от меня ничего взять? Видите ли, такой уж был уговор. Уговор? — повторил я. Что вы хотите сказать? Мистер Сентиви, — проговорил Сим. Все это дело Кендриша, мое и старухи Гилькрист. Вам нечего возразить, а потому и не вмешивайтесь. Милый мой, — произнес я, Я не могу согласиться стать в такое нелепое, смешное положение. Мисс Гильгрест для меня ничто, и я отказываюсь быть ее должником. «Право уж не знаю, как помочь этому делу», — заметил погонщик. «Просто я сейчас же заплачу вам, вот и все». «Дело касается двух сторон, мистер Сент-Иви», — проговорил Сим. «Вы хотите сказать, что не примете денег?» — спросил я. «Да», — подтвердил Сим. «Во всяком случае, вам лучше припрятать серебро для тех, кому вы должны его. Вы молоды, мистер Сентиви, вы беспечны, но мне кажется, что если вы будете поступать осмотрительно и осторожно, из вас выйдет прок. Запомните только, что тот, кто остался в долгу, не имеет права отдавать серебро». Ну что я мог ответить? Я молча выслушал выговор погонщика, простился с Симом и Кендришем, и одиноко направился к югу. «Мистер Сентиви!» — напоследок сказал мне Сим. «Я никогда особенно сильно не любил англичан, но мне кажется, что в вас есть все задатки сделаться порядочным малым». Глава 11 «Большая северная дорога». Я спускался с горы, и последние слова погонщика звучали в моей памяти — и они не пропали даром. Я ни разу не говорил ни Симу, ни Кэндлишу о том, где моя родина или каковы мои материальные средства. Тем более, что очевидно по понятиям погонщиков, вежливость главным образом состояла в том, чтобы не задавать постороннему человеку никаких вопросов. Несмотря на это, они оба без малейшего колебания признали меня англичанином. По всей вероятности, пастухи объясняли моим английским происхождением тот маленький иностранный акцент, который подмечали у меня. Вот мне и пришла в голову следующая мысль. Если в Шотландии я слыву англичанином, то почему бы мне не выдавать себя за шотландца в Англии? Я решил, что в крайнем случае попытаюсь говорить шотландским народным наречием. Благодаря знакомству с Симом и Кэндлишем я приобрел богатый запас местных слов и чувствовал, что сумею рассказать историю собаки Туиди так искусно, что это обманет даже настоящего шотландца. В то же время я боялся, что моя фамилия мало подходит к избранной мною роли. Но вскоре мне в голову пришло, что в корн есть город, носящий название Сент-Ив, и задумал выдавать себя за уроженца этого города. Я не имел ни малейшего понятия о том или другом роде торговли или ремесла, и каждый простак мог бы совершенно случайно уличить меня во лжи, если бы я вздумал говорить о себе как о деловом человеке. Поэтому я решил рассказывать, будто я имею достаточное средство, Ничем не занимаюсь, путешествую на собственный счет ради здоровья, самообразования и в надежде испытать приятное веселое приключение. Первым городом, в который я вошел былН к.